Эмма. За окном мириадами разноцветных огней проносился вечерний Нью-Йорк. Время волшебного и невероятного превращения. Днем город напоминал озлобленный улей. Сотни тысяч людей жужжали на разных языках колкости. Всюду недовольные лица, необоснованная агрессия и наэлектролизованная суета, гудящая в воздухе терабайтами бессмысленной информации. Никакой кинематографической эстетики. Я всегда считала, что мегаполисы, будь то Большое Яблоко, Лос-Анджелес, Сеул, Лондон, Москва, незаслуженно романтизируют по большей части те, кто бывал в них только проездом или вовсе не ступал на землю обетованную. Вы скажете «больше возможностей». Я отвечу «огромная конкуренция». Обширный выбор развлечений и море соблазнов, утягивающих на дно. Но самое главное, живя в многомиллионном клондайке сомнительных перспектив, Шанс прочувствовать на себе, что в действительности означает одиночество в толпе, возрастает до немыслимых пределов. И все таки я любила Нью-Йорк, особенно ночью. С приходом сумерек город волшебным образом преображался. Сбросив до утра ворох дневных забот, он становился добрее и приветливее. Женщины вспоминали о том, что прекрасны, и начинали кокетничать. Мужчины, попадая под чары, вели себя обходительно. Таксисты прекращали ворчать. Наверное, потому что рассасывались пробки. А у входа в метро появлялись уличные музыканты. В воздухе витало вдохновение. Но сегодня распустившийся под неоновым солнцем билбордов Нью-Йорк меня не радовал. Он задиристо улыбался, подмигивал яркими огоньками, пытался привлечь красочными витринами. Однако все мои мысли вращались вокруг одной единственной фразы, брошенной Питером невзначай. «Ты мыслишь совсем другими категориями». Что он имел в виду? Какие еще другие категории? Означало ли это, что я ограниченная или, наоборот, имею слишком широкие взгляды на жизнь? «Это не вечеринка супервайзеров, возомнивших себя топ-менеджерами», — пробурчала я, передразнивая надменный тон байфренда, распухая в негодовании, совсем как мозоль после буднего дня, проведенного в новых туфлях. Под ребрами закопошилась обида, зацарапала изнутри, противно попискивая. «Неужели Пит действительно считал моим пределом жареные сосиски и дешевое пиво?» Он стыдился меня, поэтому ни разу не брал с собой на банкеты компании. Из коматоза мыслей меня вывел вибрирующий телефон. Звонила Саманта, хотела справиться о положении дел. Стараясь контролировать эмоции, я вкратце обрисовала ситуацию, да под конец не сумела подавить рвущийся наружу всхлип. Сэм все поняла. «Ты где сейчас?» — поинтересовалась она. Еду домой в такси. Может, встретимся? Сходим куда-нибудь, пропустим по стаканчику? Нет. Люди, надирающиеся в баре сквозь слезы выглядят жалко. Шоу ненадолго задумалось и вскоре предоставило мне весьма заманчивый выбор. Обожаю своих подруг. «Текила или мартини?» «Текила», — жалобно простонала я. «Мишель уже не вытащить, у нее комендантский мама час, но я буду у тебя через сорок минут». Приехала Сэм в начале одиннадцатого. Гремя бутылками в бумажных пакетах, нездоровая и не разуваясь, она направилась прямиком в кухню, попутно оглядывая мое новое жилище. У меня был бардак. Нет, не творческий беспорядок, а самый настоящий склад всего и вся. Повсюду стояли неразобранные коробки, мешки с одеждой, посуда, завернутая в газету. «Эмс, ты въехала сюда месяц назад или вчера», строго заметила подруга. «Да все как-то руки не дойдут», — промямлила я, панура плетясь за ней следом. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — бросила через плечо шоу и, не дожидаясь моей реплики, сама же ответила на свой вопрос. «Ты живешь в извечно подвешенном состоянии. Все ждешь чего-то, но при этом сама бездействуешь, плывёшь по течению. Это чертовски безответственно, и дело даже не в Питере. То есть почти шесть лет стабильных отношений не характеризуют меня как человека ответственного и постоянного». «Нет, если эти отношения созависимые. Я оскорбленно закатила глаза. Все совсем не так. Разве?» — сощурилась Саманта. «Прости, Эмма, но то, что происходит между вами с Питером, как-то не тянет на полноценные отношения». «А на что тогда тянет?» Я прекрасно понимала, о чем говорила Сэм. «Просто когда посвящаешь человеку жизнь, искренне веря, что осталось совсем чуть-чуть, еще месяц, еще одна сделка, чёртово повышение...» И все случится. Свадьба, загородный дом с белым заборчиком, общая собака или, на худой конец, игуана. Сложно признаться себе, что на протяжении всего времени игра велась в одни ворота, а может, и не велась вовсе. Не знаю, сколько я просидела, сверля взглядом пол и размышляя о вечном. За это время шоу успело разобрать пакеты, отыскать в моем хаосе Кабалитас, нарезать лайм и сообразить какой-никакой стол. Кабалитас. Вытянутая рюмка для подачи текилы, иногда именуемая лошадка. Текила возникла перед носом совершенно внезапно, насыщая воздух мексиканскими флюидами. Глянув на подругу мутным взглядом, я взяла напиток и, не утруждая себя ритуалами, опрокинула порцию залпом. Охлажденная тягучая жидкость прокатилась по горлу, оставив на языке пикантную кислинку, добралась до желудка и тотчас пробудила яростное желание напиться в дребезге. Протянув Саманте опустевшую лошадку, я потребовала добавки. Сэм улыбнулась, разлила по второй и, усевшись на пушистый коврик между кухонным гарнитуром и обеденным столом, призывно похлопала ладонью рядом с собой. «Ладно, Эмс, не кисни. На самом деле все мужики — потребители. В них генетикой заложено сосать из нас жизнь. Как при рождении к женской груди приложили, так потом до гробовой доски не отодрать». Я усмехнулась. «Поэтому ты не уважаешь институт брака?» чего же, очень даже уважаю. Но, к счастью для меня, я уже окончила собственный институт под названием «Рождённый козлом козлом и сдохнет". «И Колин?» «Теоретически, да, хотя ты права, наш Колин исключение исправил. Мишель очень повезло». «А вдруг однажды и тебе повезет. «Милая, я не настолько отчаялась, чтобы начинать разгребать тонны нью-йоркского мусора в поисках самородка. Мне и так отлично. Посуди сама». Регулярный секс, никаких обязательств, скандалов. Один большой и нескончаемый конфет на букетный период. А главное, сиденье в моем туалете всегда опущено. Саманта не всегда была такой. В студенческие годы она, как и все девушки нежного возраста, мечтала встретить принца на белом коне. И встретила. Да только принц оказался тем еще засранцем. В ходе долгого бракоразводного процесса, сопряженного с судебным разбирательством по статье «Насилие в семье», Выкидыша и море пролитых слёз шоу переродилось в ту Сэм, которую мы знали теперь, и, несмотря на ее цинизм, очень сильно любили. «Ну все, хватит на сегодня соплей», — грозно заявила Саманта. «Я пришла, чтобы поднять тебе настроение, но если ты и дальше планируешь сокрушаться о своем ненаглядном Питере, то мне здесь делать нечего». «Нет», — протяжно простонала я, вцепившись в руку подруги. «Не бросай меня. Обещаю больше ни слова о Пите». Вскоре, так и оставшись на полу кухни, мы погрузились в уютную атмосферу пустяковой болтовни ни о чем, щедро сдабривая посиделки текилой. Правда, спустя пару часов инстинкты таки взяли верх, и Питер снова вошел в чат. С той лишь разницей, что теперь во мне невероятным образом проснулась Саманта Шоу. Толкнув пламенную речь о том, что впредь не потерплю потребительского отношения, Я отхлебнула внушительное количество алкоголя прямо из бутылки и провозгласила тост. «В жопу брак!» Сэм заливисто рассмеялась, чуть кренясь в сторону, а затем пихнула плечом и предложила. «Позвони и выскажи ему все прямо сейчас». «Знаешь, а почему бы и нет?» С энтузиазмом воскликнула я. «Да, пусть знают, кто здесь папочка», — подначивала Сэм. «А кто папочка?» Потеряв нить разговора, переспросила я. «Ты Эмс?» «И если его что-то не устраивает, дверь там», — указала пальцем в сторону окна подруга. «Пусть катится ко всем чертям». «Да, точно, пусть катится». Воодушевленная и готовая к разрушению, я метнулась в гостиную за мобильным. Он, как назло, сдох, зарядку я оставила на работе. Но номер Питера помнила наизусть, поэтому, не раздумывая, схватила домашний и принялась истервенела тыкать по кнопкам. Как только на том конце раздалось невнятное «Алло», Из меня сплошным потоком пылились слова, полные обиды, возмущения и текилы. «Нет, нет, нет. Сегодня ты уже достаточно, — сказал. Настала моя очередь. И, клянусь, перебьешь, скормлю твою ящерицу соседскому коту. Больше пяти лет я прикрывала твой зад, поддерживала во всем, закрывала глаза на пропущенные дни Святого Валентина, забирала проклятые рубашки из химчистки в час пик и ни разу не слышала от тебя простого человеческого спасибо». А когда ты все таки снизошёл до благодарности, то подарил мне сережки. Дурацкие сережки. Серьезно? За шесть лет ты хоть раз видел, чтобы я их носила? Или твоя особая категория мышления на это не способна? Эмс, принеси то, подай это, заскочи в банк, купи свежее манго в декабре, заплати домработнице, покорми игуану. Кстати, на кой черт тебе эта противная ящерица? В трубке послышался хриплый вздох, но я тут же пресекла попытку Питера заговорить. «Короче, хватит с меня этого дерьма. Я устала. Или ты пересматриваешь свое отношение, или можешь катиться на все четыре стороны, хоть в Сиэтл, хоть в Тимбукту, хоть на Северный полюс, мне без разницы». Саманта восторженно зааплодировала. Я с облегчением выдохнула, вслушиваясь в тишину на том конце провода. Питер упорно молчал. Глянув на подругу, несколько растерявшись, «Ведь не в характере Фиджеральда молча проглатывать подобное?» Я снова заговорила, на этот раз спокойнее. «Пит?» «Теперь можешь ответить, если тебе есть что сказать». «Я не Пит», — раздался сонный голос. «А где Питер?» — обескураженно спросила я. Тишина. Сдавленный кашель и непонятная возня. «Кто вы и почему у вас телефон Питера?» «Девушка, со всем уважением к бедной игуане. Но в следующий раз набирайте номер внимательнее». «А еще лучше не пытайтесь выяснять отношения с парнем после коктейлей с подружками». «Чего?» — возмущенно воскликнула я. «Перестаньте заговаривать мне зубы и немедленно передайте трубку Питеру». «Вот же...» — тихонько пробурчал голос, а потом как завопил, что есть мочи, аж в ушах зазвенело. «Ты номером ошиблась, чокнутая!» В трубке затикали короткие гудки. Я, обомлев, опала на диван. «Что случилось?» Настороженно поинтересовалась Сэм. Номером ошиблась. Потеряно отозвалась я, пытаясь разглядеть на малюсеньком дисплее цифры, но тут меня замутило. Что происходило дальше, напрочь стерлась из памяти. Как и когда уехала Сэм, не помню, знаю только, что, открыв глаза следующим утром, чувствуя себя хуже некуда, зареклась больше никогда не пить ничего крепче кофе.